Глава 33. «Птички поют. Слышится шум волн. Я вытянула руки над головой, наслаждаясь сладкой болью в теле. Когда я повернулась на бок, рядом на пустой подушке тайга, я обнаружила мой букет гортензий и записку. «Никуда не уходи. Скоро вернусь. Т». Я немного порадовалась, что не увидела его сразу, как проснулась. В отсутствии тайга я смогу собраться с мыслями и расчесать пальцами спутанные волосы. Но ещё больше я расстроилась, что его нет рядом. Мне хочется знать, как выглядят его волосы по утрам, приминаются ли они на одну сторону или же лохматятся, как воронье гнездо. Любит ли тайг поваляться в постели после пробуждения или же сразу бежит встречать новый день? Судя по всему, последнее. Но каково это интересно — поваляться с утра в постели с мужем? От неприличных мыслей у меня загорелись щеки. Я натянула простыню на плечи и высунулась в просвет в балдахине, но тут же вернулась обратно, как только поняла, что кровать все еще стоит посреди лабиринта. Тайка решила, что я должна ждать его посреди сада абсолютно голая. Что, если кто-то придет? и Я порылась в ворохе простыней и нашла своё синее платье. Встав на колени на матрас, я оделась и сделала всё возможное, чтобы не выглядеть так, будто я провела всю ночь в постели с принцем Термана. От голода заурчало в животе. Я выглянула в просвет в балдахине и никого не увидела. Солнечные лучи отражаются в фонтане. Журчание воды заставило меня осознать, что мне нужно срочно найти уборную. Поплутав некоторое время в лабиринте, я, наконец, выбралась из него к замку. Вернувшись в свою комнату, я воспользовалась туалетом, затем умылась холодной водой, оставшейся со вчерашнего вечера. В шкафу я нашла несколько новых платьев. Я переоделась в платье изумрудного цвета, после чего спустилась на первый этаж. Где же Тайк? Чёрт возьми, я так проголодалась, что готова съесть целую буханку хлеба. Может быть, Тайк в обеденном зале? В вазах стоят свежие яркие розовые и фиолетовые фуксии. Обеденный зал пуст, но в воздухе витает аппетитный запах жареного бекона. К чёрту Тайга, мне нужно найти кухню. Первая комната за обеденным залом оказалась гостиной с вычурной мебелью и золотыми портьерами. Вторая комната представляла собой некоторое подобие чулана, заваленного ящиками и пыльными книгами. В третьей комнате темно, занавески на окнах плотно задёрнуты. Глаза адаптировались к полумраку, и я замерла на месте, парализованная ужасом. Вся комната... Заставлено гробами. По меньшей мере их двадцать. Большинство гробов пустые, но не все. В шести гробах лежат тела. Все женского пола. В первом гробу лежит красивая девушка с круглым ангельским личиком и короткими светлыми кудряшками. Во втором гробу темноволосая красавица с глубоким шрамом на левом глазу. Она напомнила мне молодую версию барменши, которую я встретил в «Зелёном змее». Третью женщину я узнала. Она была хозяйкой гостиницы, которая подумала, что мы с Тайгом будем жить в одной комнате. Барменша из «Чёрного кролика», фея Онья и женщина из арки, Марина. У всех шестерых чёрные губы. Тайг убил их всех. Но зачем?» Он сказал, что Марина поцеловала его против его воли, и это правда, но что насчет остальных? Снаружи послышались шаги. Я опустилась на пол и затаила дыхание. Сердце едва не выскочило из груди, когда я подползла к двери и выглянула в коридор. По коридору мимо этой ужасной комнаты прошел тайк Его волосы влажные, словно он недавно принял ванну. В руках тайк несёт поднос с серебряной крышкой. «Какой бы голодной и разбитой я ни была, мне нужно сделать вид, что ничего не произошло. Мне нужно время подумать, прежде чем начинать разговор на такую серьёзную тему. Мне нужно уходить. Здесь слишком душно. Мне нужно найти место, где я смогу дышать, где я смогу всё обдумать». Когда тайг завернул за угол, я выскользнула за дверь, закрыла ее и направилась к главному входу. Я побежала по каменным плитам, чтобы оказаться как можно дальше от той ужасной комнаты. Все эти девушки и женщины мертвы. Мертвы из-за тайга. Он сказал, что не целует тех, кто не знает о последствиях его проклятого поцелуя. Но неужели все они согласились умереть ради поцелуя с тайгом? Я открыла входную дверь и вышла на улицу. Во внутреннем дворе между замком и главными воротами собралась толпа. Черноволосая женщина, которую я вчера видела на ужине, сидит на краю фонтана, подставив лицо солнечным лучам. Русалка с голубой кожей играет с её короткими волосами. Воздух здесь, чересчур жаркий, влажный, и спёртый, как внутри теплицы. Высокая трава, колышущаяся за воротами замка, манила меня, как песни сирены. Тайк выкрикнул моё имя, когда я пробежала мимо громадного чёрного жеребца с жёлтыми глазами и двух клуриконов, толкающих тачки с корнеплодами. Обереги коснулись моего лица, а затем прохладный ветерок поцеловал мои щёки. Согнувшись пополам, я уперлась руками в колени и попыталась отдышаться. Должно же быть всему логичное объяснение. Тайг хороший, Тайг добрый. Он не стал бы убивать никого, кто не заслуживает смерти. В поле моего зрения оказалась пара потёртых сапог. Когда я подняла голову, то встретилась с обеспокоенным взглядом Тайга. Кейлин Он протянул ко мне руку, но я отшатнулась. Когда Тайк прикасается ко мне, я не могу ясно мыслить, а я и без этого слишком запуталась. — Почему ты их убил? Тайк в недоумении нахмурил брови. — Он сбит с толку? — Нет, он наверняка прекрасно понимает, о чём я говорю. — У тебя целая комната с трупами! Тайк изменился в лице. — Ты знаешь, кто я, — сказал он, — Он показал мне ладони и опустил руки. «Ты знаешь о моём проклятии. Я уже говорил тебе». «Да, я знаю, что он мне говорил. Но это не то же самое, что увидеть всё собственными глазами и осознать ужасную реальность происходящего». «Они все вынудили тебя поцеловать их?» Тайк сжал кулаки и нервно сглотнул. «Нет, это не так». Глухо сказал он, глядя мне прямо в глаза. Клара Макналти была блудницей и жила паршивой жизнью. Ей предстояло ещё три года работать по контракту. Я поцеловал её, чтобы она могла стать свободной. Орла Кроули была дурой, которая думала, что любит меня. Сама видишь, чем это закончилось. Барманша из чёрного кролика подумала, что оно того стоит, и ошиблась. «Хозяйка гостиницы из Ньютауна не давала мне выйти из комнаты. Про Марину ты уже знаешь». «А что насчёт Оньи?» Тайк поморщился. «У нас с Оньей была договорённость. Я выполнил свою часть сделки, но она захотела большего. А затем она сказала, что если я не соглашусь на новые условия, она отравит твоё вино». «Он убил Онью, чтобы защитить меня?» «Конечно же». «В этом весь тайк. Он хороший. Он добрый». Некоторые заслуживают смерти. «За 250 лет в тех гробах побывало 788 тел», — признался он. «Я чувствовал их последний вдох. Держал их в объятиях, когда души покидали их тела. Наблюдал, как свет гаснет в их глазах. И я помню их всех». «Так много женщин». Так много потерянных лет, и ради чего? «А меня помнишь?» — спросил высокий певучий голос. Моё сердце остановилось. Глаза тайга округлились от ужаса. «Мне не нужно оборачиваться, чтобы понять, кто стоит у меня за спиной. Фида».